Глава вторая Еще секунду Туран разглядывал незнакомку в прицел, потом опустил штуцер. Девушка шла очень быстро, почти бежала. Оружия у нее не было. Положив штуцер на полку, он крикнул в бойницу. «Стой! Не подходи близко!» Порыв ветра донес приглушенный стук и грохот, похожий на раскаты грома. Он не сразу понял, что это звуки выстрелов. Услышав голос, незнакомка замедлила шаг, но не остановилась. Сцепив руки над головой, прокричала «Помогите нам! Быстрее!» «В чем дело? Стой на месте, говорю!» Он опять схватился за штуцер, но было поздно. Девчонка нырнула в сторону и скрылась из виду. Туран слетел с полки, зацепив прикладом сиденье. Ствол уперся в стекло правой дверцы, за которым возникла голова в кожаной шапке. Незнакомка забралась на подножку. Ручка задергалась, но запертое изнутри дверца не открывалось. Девушка подняла на лопачки и прищурилась, заглядывая в кабину. «Эй!» — донеслось снаружи. «Я тебя вижу! Помогите! Помоги, пожалуйста! Быстрее! У меня нет оружия, а карабан сам не справится!» Она показала пустые ладони и повторила. «У меня нет оружия!» Глаза большие и карие. Округлое лицо, розовые щеки, полные губы, ровные белые зубы. Опустив ружье, Туран с изумлением глядел на незнакомку. кожаная шапка и очки, цветущий вид. «Летуны! Она из гильдии небоходов!» Ручка опять задергалась. Положив штуцер на пол, он открыл дверцу, и девушка нырнула в кабину. «Ты один?» — спросила, оглядываясь. «Есть кто-то из взрослых?» «Я взрослый», — сказал Туран. «Ты...» «Ну хорошо, хорошо. Где ружьё? Бери его и пошли!» Она схватила штуцер и полезла из кабины. Решив, что с него хватит, Туран взял девушку за плечо и толкнул обратно на сиденье. Заглянув в полное тревоги лицо, приказал Грозным, во всяком случае он на это надеялся, голосом. «Не дергайся. И отвечай на вопрос, а то никакой помощи не будет». «Но Карабан...» «Отвечай». «Хорошо». Она оттолкнула его руку. «Что ты хочешь знать? Как тебя зовут?» «Аюта». «Я Аюта Чаурана из Роя Небесных Шмелей». «Рой? Ты из Летунов, да?» «Да». Ползуны называют нас так. А на самом деле мы... «Какие еще ползуны?» – удивился Туран. «Ну, вы...» Девушка смутилась. «Люди пустоши, наземники. Но мы не ползаем». «Нет, но...» «Сверху кажется, что ползаете». «Рожденный ползать летать не может», – заявила вдруг Аюта Урана. И подбородок ее задрался вверх. Впрочем, горделивое выражение тут же сменилось тревогой, когда выстрелы загрохотали с удвоенной силой. «Пожалуйста, спрашивай быстрее». «Как ты сюда попала?» «Мы приземлились рядом». Виетка, В нас попали!» Карабан сказал, что быстро починит, поломка плёвая. Он стал чинить, но тут появились эти люди. «Какие люди?» — насторожился Туран. «Неужели бедуины из глубокой пустоши забрели так далеко на юг?» «Не знаю, кто они. Их было трое. Одного Карабан убил. Я увидел твою машину, как она поднималась по склону, и побежала звать на помощь. Они меня не заметили, точно, хотя...» Девушка прикусила губу. «Может, и заметили. Послушай, надо идти, они же убьют дядю!» «Не идти!» — Туран взялся за руль. «Ехать!» Панч тронулся с места. «Где твоя ветка?» «Вон там!» — показала Айота направление. «За тем холмом, который поменьше. Где длинный овраг? Отсюда не видно, но если возьмешь левее и объедешь...» «Ладно, понял. Стрелять ты не умеешь, наверное». «Получше тебя стреляю!» «Но это вряд ли». «Хорошо, бери штуц и расстановись на полку сзади. Вверху бойница. Там тоже полка, к ней прикручена жестянка с патронами. Давай!» Панч ехал по склону Столовой горы, приближаясь к холму с длинным кривым оврагом у подножия. Туран видел это место тысячу раз, когда проезжал мимо, но ни разу не сворачивал туда. Выстрелы звучали все громче. Аютача Чаарана подняла тяжелый штуцер и полезла в башню. Туран спросил. «Ты уверена, что их только трое было? Бедуины вроде по трое не ездят». «Это не бедуины!» — крикнула Аюта с полки. «Какие-то бандиты!» «Откуда знаешь?» «Кочевник ведь смуглый и на ящерах, а эти обычные! Приехали на двух мотоциклах!» Тут он увидел первого врага и узнал его. Шакал из банды атамана Макоты. Недавно шакал приходил на ферму отца, чтобы передать послание главаря. Борис Джайкан тогда залепил гонцу такую оплеуху, что тот кубарем вылетел через калитку в воротах. Прячась за большим камнем, шакал заряжал обрез. Дальше стояла вьетка, пара двойных крыльев, пропеллер. Открытая кабина с выпуклым фонарем. У переднего шасси лежал человек в одежде небоходов с большим оружием в руках. Он нажал на спусковой крючок и ствол исторг торг пламени, потом еще один, еще. Загрохотало. Шакал вжался в землю. Когда летун прекратил стрельбу, дробный грохот смолк. Пустой магазин упал на щебень, человек достал из нагрудного кармана другой, не глядя, ткнул в отверстие приемника. Это был автомат. Торан слыхала таком оружии, расходующем огромное количество пуль, но никогда раньше не видел. Воспользовавшись паузой, Шакал пальнула из обреза, и между холмами гулко бахнуло эхо. Дробь, не причинив вреда летуну, ударила в фюзеляж авиетки. Когда Аюта рана выстрелила, отдача едва не сбросила ее с полки. Пуля выбила фонтанчик пыли у колена Шакала. Тот откатился и, наконец, заметил грузовик. Далеко в стороне от авиетки. ди груда из корежного металла и покрышек взорвавшийся мотоцикл позади лежал мёртвый бандит убитый автоматной очередью зацепивший бензобак машины второй мотоцикл целый стоял еще дальше за его коляской прятался чечения личный помощник макоты встав на колени чечение прицелился в летуна из двух стволки левый глаз бандита скрывала черная повязка он выстрелил и летун вскрикнул автоматная очередь захлебнулась держись Крикнул Туран девушке, утопив педаль газа. Двигатель взревел, грузовик рванул вперед. Шакал, бросив обрез, выхватил из кобуры пистолет и направил в лобовое стекло Панча. Туран сжался на сиденье, пригнув голову, резко затормозил. Аюта Чаарана выстрелила во второй раз. Едва не наехав на бандита, Панч остановился. Пуля лязгнула по лобовой броне. Аюта опять выстрелила. Нырнув в проем между сиденьями, Туран сунулся в кузов. Лампочка все еще горела. Откинув крышку ближайшего ящика, он схватил револьвер и жестянку с патронами. На ходу, заряжая оружие, вернулся в кабину. Аюта по-прежнему стояла на полке. «Не подпускай их к машине!» — крикнул Туран, распахнув дверцу. Мотоцикл, за которым прятался Чеченя, находился по другую сторону грузовика. «Одного я ранила!» — донеслось в ответ. Туран присел на подножке... осторожно выглянул и спрыгнул на землю, сжимая револьвер обеими руками. Шакал лежал перед кабиной, глядя в небо стекленевшими глазами. На груди темнело пятно. Девушка не ранила, а убила бандита. За грузовиком громохнула двустволка Чечени. «У меня патрон перекосило!» — крикнула Анюта. «Стреляй, пока он перезаряжает!» Туран замер в нерешительности. Ему ни разу еще не доводилось участвовать в подобных переделках. Он просто не знал, как действовать. Осторожно, он уже рядом. Сердце колотилось, во рту пересохло, звенело в ушах. Из-за машины доносился стук шагов. Бандит подбирался все ближе. Стреляй же! Вдруг Туран понял, как надо поступить. Он стоял за колесом. Течение не мог его видеть. Бандит наверняка ожидает, что противник либо покажется в окошке правой дверцы, либо обойдет грузовик, чтобы высунуться сзади или спереди. Выставив револьвер перед собой, Туран боком упал на острые мелкие камни. В широком просвете между землей и днищем грузовика он увидел ноги в сапогах на высоких каблуках и начал стрелять. Мика и некоторые батраки помоложе завидовали этому умению старшего сына фермера. Отец говорил, что оно досталось ему от деда, погибшего в Первой городской войне, когда Орден чистоты сцепился с цехами харьковских оружейников. Туран не отличался особой силой, ловкостью или быстротой. Зато он умел стрелять. Это был природный талант, а не результат долгих тренировок. Патроны стоили дорого, расходовать их попусту фермеры не могли себе позволить. И все равно старший сын Бориса Джайкана был лучшим стрелком в округе. Он трижды надавил на спусковой крючок и трижды попал. Пули пробили кожу щегольских сапог Чечения. Тот с криком упал. Увидев противника под машиной, бандит выстрелил в ответ, но взял слишком высоко. Туран вскочил. Выпрыгнув из-за грузовика, в четвертый раз нажал на спуск. Пуля угодила в цевье двустволки. Выбила её из рук течения. Тот бросился назад к мотоциклу. Туран выругался. Три ранения в ноги не то, чтобы бегать. Ходить после такого невозможно. Значит, в сапоги вшиты пластины панцирных волков. Взревел двигатель мотоцикла. На подножку панча из кабины выбрала Аюта. «Твоё ружьё не стреляет!» — крикнула она. В револьвере остался один патрон. Туран побежал вокруг грузовика, перескочил через тело шакала. Мотоцикл быстро катил мимо холма. Коляска подпрыгивала на кочках. В течение в седле низко пригнулся. Вскинув револьвер, Туран выстрелил. Но мотоцикл сильно качнулся, и он попал в плечо, а не под левую лопатку, как хотел. «Великое небо!» – прошептала девушка сзади. Бандита швырнула на руль, мотоцикл вильнул и исчез за холмом. Еще несколько секунд Туран глядел ему вслед не опуская разряженное оружие. Потом обернулся. Аюта Чаарана, прижимая штуцер к груди, смотрела на мертвого шакала. «Я его убила», — сказала она. «Убила одним выстрелом». «Ну да», — Туран шагнул к ней. «Ты же ему в грудь попала, да еще таким калибром. Конечно, убила». Девушка перевела на него растерянный взгляд. Ружье, выскользнув из рук, упало. «Осторожно, оно дорогое». «Я никогда раньше не убивала». Пробормотала Аюта, не слушая. «Ни разу. Только видела, как другие...» «Карабан!» — воскликнула она и побежала к Авиетке. «Дядя, как ты?» Стараясь не глядеть на мертвого шакала, Туран подобрал штуцер, повесил на плечо и побрел за девушкой. Руки дрожали, мысли путались, в голове еще гуляло эхо выстрелов. Под Авиеткой, привалившись к колесу, сидел небоход. Пуля попала ему в левую руку, немного выше локтя. Кровь бежала по запястью. «Ничего, крошка!» — бодрым басом пророкотал карабан. «Подранило, но не смертельно. Не хныч!» Голову летуна украшала такая же, как у девушки, кожаная шапка. Очки были сдвинуты на лоб. Морщинистое лицо, решительно выступающий подбородок, длинные седые усы. Очень лихие, с закрученными кончиками. «Я не хнычу!» — сказала Аюта. «Я только... А чего ж бледная, как мочалка?» Завидев Турана, Литон потянулся к автомату, лежащему на земле рядом. «Дядя, это друг!» «Чей друг?» — прищурился Карабан. «Твой!» «Когда успели подружиться?» «Он не бандит, просто ползун. Проезжал мимо, я его остановила, и он нам помог». «Откуда знаешь, что не бандит?» — спросил пилот, разглядывая Турана. аветка показалась фермерскому сыну настоящим чудом техники. Лакированные деревянные и хромированные металлические детали, туго натянутые тросики, стеклянный фонарь, винт погладив продырявленную дробью обшивку туран пояснил я фермер ехал по своим делам ты сильно ранен могу отвезти к знахарке или на ферму отца но лучше к знахарке у нее есть разные снадобья она поможет карабан покачал головой и медленно встал опираясь на стойку шасси аюта взяла его за локоть но летун отстранил племянницу. карабан чуора пока что может обойтись без помощи девчонки ты дядя все таки такой такой Не договорив, девушка полезла в кабину. «Подожди, я достану бинт». Придерживая пострадавшую руку, Карабан обошел авиетку, с озабоченным видом разглядывая фюзеляж. Аюта Чаорана вытащила из-под сиденья черную сумку и спустилась обратно. «Ну хорошо, ползун», — сказал Карабан, остановившись перед Тураном. «Как говоришь тебя звать?» «Я не ползун», — буркнул Туран. «Вы летуны совсем не ученые». Карабан приподнял седую бровь. «Разговорчики», — хмыкнул он. «Впрочем, понимаю, такое слово может быть обидно. Оно и вправду обидно. Ползуны — это такие твари, сразу и звери, и насекомые. Похоже, на больших гусениц и живут в холмовейниках по всей пустоши. Вы что, не знаете этого?» Небоходы переглянулись. Пикасы, сказала Аюта. «Наверное, он про пикасов. Открыв сумку, девушка достала бин с лекарствами и велела дяде снять куртку. «Пулю достанем в крепости», — решила она. «Я пока только сделаю дезинфекцию раны и забинтую. Сядь!» Айота свинтила крышку с плоской серебристой фляжки, которую вместе с бинтом вытащила из сумки. Карабан уселся прямо на землю и потянул носом воздух. «Э, погоди, племяха! Мне и самому надо сделать дезинфекцию изнутри. Дай-ка лекарство». Скинув куртку, он закатал рукав свитера и отобрал у Аюты флягу. «Дядя!» — возмутилась девушка. «Ты же ведешь авиетку? Карабан важно кивнул. «Правильно!» и она быстрее полетит, если пилот хорошенько заправится. Аюта попыталась выхватить флягу, но дядя не отдал. Стащив с головы очки, он повесил их на сгиб локтя, сделал большой глоток и крякнул. Щеки его прозавели, седые усы встопорщились. Плеснув из фляжки на рану, Летун стиснул зубы. «Вот так!» Он вновь приложился к горлышку, вытер губы ладонью и протянул флягу Турану. «Хлебнешь, малец!» Тот покачал головой. «Мне надо идти. То есть ехать. Меня ждут». «Выпей, выпей», — настаивал Летун. «Ты ж с фермы, да? Фермерский, сынок. Вряд ли тебе каждый день приходится стрелять в людей». «Нет, он молодец», — возразила Аюта, бинтуя раненую руку дяди. «Если бы не он, тебя убили бы. И меня, наверное, тоже». «Может, и так», — согласился Карабан, все еще протягивая фляжку. «Ладно, не робей, хлебни». Из вежливости Туран взял флягу и, сделав маленький глоток, поперхнулся. Да уж, это не самогон и не вино, которое делают на виноградниках Ордена. Напиток для настоящих мужчин, крепкий, но без сивушного духа. Горло обожгло, он закашлялся. В голове зашумело, на глазах выступили слезы. «Ага», — усмехнулся Карабан, наблюдая за ним. «Пронялось непривычки?» «Крепко», — согласился Туран, разглядывая необычную флягу. «Натуральный спирт. У нас такого не делают». «Точно». Этими напитками балуются только в Москве, да механики в нашей крепости. Туран хотел вернуть Карабану флягу, но тот махнул рукой. «Оставь себе». «Похвастаешь перед своей девчонкой, что пил с небоходами. Отца угостишь». «У тебя ведь есть девчонка и отец?» Покончив с перевязкой, Аюта закрыла сумку. «Спасибо». Туран снова попытался вернуть емкость владельцу. «Возьмите, она, наверное, дорогая». Он замолчал, разглядывая степь за холмами. К столовой горе что-то быстро двигалось со стороны Киева. «Что это?» — спросил Туран. «Это ваши друзья? На помощь спешат?» Летуны оглянулись, и Аюта ахнула. «Монахи!» — она полезла в кабину. «Дядя, это орден! Надо взлетать! Ты ведь успел починить!» Лицо Карабана окаменело. Секунду он всматривался в приземистые черные силуэты, окутанные облаком пыли. Потом рявкнул. «Солнце, сожги этих жрецов! Можем не успеть!» «Демона облаков! Можем не успеть!» И полез в кабину вслед за Нютой. «Дядя, но ты не починил Элерон!» — крикнула она. «Мы толком не наберем высоту!» В кабине было два сиденья. Туран видел края спинок. Пока девушка усаживалась на заднее, Карабан оглянулся. «Элерон!» — пробормотал он. «Да, Элерон! Эй, парень! С какой ты фермы? «Бориса Джайкана!» — ответил Туран. Он слегка растерялся. События развивались слишком быстро. «А звать тебя как? Куда едешь?» туранжай еду к железной горе мотора в ветке загудел это такой темный конус на юго-западе да у из прессованного железного лома кто за вами гонится погоди-ка минуту туранжай летун обернулся и прокричал спутницы перекрывая гул мотора дай ящик быстрее Пропеллер едки вращался дул ветер туран отступил девушка достала из под сидения плоский металлический ящик с ручкой передала карабану мотор загудел громче лопасти винта превратились в серый туманный диск. Полевое облако быстро приближалось. «Вот что я тебе скажу, Туранджай. Карабан протянул ему ящик. «Возьми это и спрячь! Мы или наши друзья найдем тебе. Даже если монахи собьют нас, мы по радио передадим сведения о тебе! Ну, лезь сюда, быстро! Бери!» Туран забрался по лесенке с сомнением, разглядывая ящик. Он не был уверен, что ему хочется вмешиваться в чужие дела. Аюта прокричала. «Дядя, ты что?» Мы его совсем не знаем. А есть другой выход. А ветки не взлетают вазоко, нас догонят, могут сбить. Я ранен, не знаю, дотянули до крепости. Но тем, что у нас на борту, они завладеть не должны. Эй, фермер!» Когда Туран встал на верхней ступеньке, лицо Карабана оказалось прямо перед ним. Летун щурился, длинные усы трепал ветер. «Возьми его, ну!» Он сунул железный ящик Турану и тут ухватился за ручку. «Но что это?» «Очень важная вещь», — сказал Летун. Всякая веселость исчезла из его голоса. Он стал суровым, почти грозным. «Слишком долго объяснять». «Но я же должен знать, что это». «Нет, не должен. Даже не пытайся вскрыть ящик, умрешь на месте, понял? И никому не рассказывай, что когда ты держал его в руках. Даже отцу, даже своей девчонке». «У меня нет девчонки». Карабан не слушал. Он дернул рычаг, и о ветка покатила, подпрыгивая на мелких камнях, набирая ход. Когда Туран собрался спрыгнуть, Сильная рука схватила его за плечо. «Спрячь где-нибудь, затаись и жди, с тобой свяжутся. Сохранишь эту вещь, заработаешь много монет. Слышишь? Станешь богатым. Но если ящик пропадет, если что-то с ним случится, продашь кому-то, попробуешь сбежать с ним или вскрыть, тебя найдут, Туранджай. Найдут и убьют. Тебя и твою семью, всех. Ты хорошо меня понял?» Карабан глядел жестко. Глаза прищурены, губы крепко сжаты. Только усы, колыхавшиеся на ветру, придавали ему какой-то несолидный вид. Туран кивнул. «Я понял», — сказал он. «Теперь быстро отсюда, пока еще не поздно», — скомандовал небоход и толкнул его в грудь. Спиной вперед, спрыгнув с лесенки, Туран едва не упал. Пятясь, прижимая легкий ящик к груди, он смотрел, как авиетка разворачивается в сторону долины между грядами холмов. Там можно было разогнаться и взлететь. «Удачи!» — Аютача рано махнула рукой. «Спасибо тебе! И прячься!» «Ну что это такое?» — крикнул Туран, подняв над головой ящик. «Хозяин неба!» — проревел Карабан чура не оглядываясь. «Это хозяин неба!»